Глава 18 Княжеская милость. Ярослав сроду никогда не считал себя обращиком благородства и добродетели, да и от окружающих такого не требовал. Он понимал, что и среди самых близких подданных, среди тех, кто в лицо улыбается и как будто за совесть служит, есть и лицемеры, и недовольные, и те, на кого, когда идёт до дела, положиться нельзя. Однако вскрывшийся заговор ударил по нему сильнее, чем мог подумать кто-то даже из самого близкого окружения. Показывать свои слабости князь с юности не привык. В эти дни, пока в вьюжин рыл носом землю и душу из мерзавцев вытрясал, пока сам Ярослав вершил суд, без жалости отправляя кого на плаху, кого на каторгу, а кого вроде дурной вдовицы Краснова, в бессрочную ссылку, его только одна мысль радовала, что сын в это всё влез по дуре, Не со зла. Он и думать боялся, как бы жил, если бы Дмитрий оказался злодеем. А так, как-то справлялся. В один вечер рука даже к вину потянулась. Но тут князь на себя рявкнул. Знал он примеры, до чего доводит попытка забыть в чарке. Один вон рубцов чего стоил. Только у воеводы да разериться был. А князя бы кто вытаскивал, неизвестно. Новость о том, что воевода всё-таки взялся за ум, оказалась одной из немногих приятных вестей в эти дни. И пусть отпускать его от себя не хотелось, но большие жадности, а не от ума. Умом Ярослав прекрасно понимал, что от этого сидения на одном месте старый приятель дуреет, так что мешать его отъезду он хоть и ворчал, не собирался. И может, закончив судом над основными заговорщиками и переговорив с их наследниками, Ярослав бы успокоился, отвлёкся на другое. Но ещё одна мысль не давала покоя. Насколько виновна Софья? Она что задумала? Вправду сосвету жить пасынка хотела, а его самого как? Тоже? Или не сейчас, так потом? Против того, что князь серьёзнее взялся за Всеволода, она как будто не возражала, даже радовалась. Севка так и вовсе гоголем ходил. То он малышом при мамке был, а тут в мужской терем перебрался, как взрослый. Всё равно к матери постоянно бегал. Но этому Ярослав препятствовать не собирался. Во всяком случае, пока не прояснится её роль в заговоре. Однако в Южин на все вопросы только разводил руками. Княгиня сидела тихо, и никакие его уловки не помогали. Тянуть с высылкой Дмитрия надоело ему самому и княжечу запертому в четырёх стенах. Так что Ярослав решил пару дней до конца седмицы выждать, а там уж в любом случае отправлять всех с Рубцовым во главе. Это точно довезёт. Завтра князю опять предстояло весь день просидеть на престоле. Судебный день как-никак. А сегодняшний он коротал в одиночестве, разбирая донесения от всех приказов и те тяжбы, просителей по которым предстояло принять. И здесь, и сейчас, за простыми делами и привычной вознёй, он отдыхал душой. Приятно было побыть, наконец, одному, подумать о чём-то постороннем и перевести дух перед муторным днём. Он не любил этот посох, Это здоровенное жёсткое кресло и работу предпочитал тихую, когда не надо сохранять торжественно грозный вид, да ещё неподвижно. А нужно внимательно прочитать что-то, подумать. Вот праздники любил — это да. Праздничная толпа его не утомляла. А судебные дни были самой большой ложкой дёгтя в его бытии. И то, что последняя седмица наполовину состояла из них, радости не добавляла. Однако дворец Ярослав любил и о побеге отсюда никогда не думал. Хватило ему свободы в юности, когда в дружине послужил несколько годков, как положено было всем наследникам. И мягкая перина нравилась ему куда больше лесной подстилки, блюда с княжеского стола, были всяко лучше походной каши, и самые нудные, и мерзкие придворные приятнее нежити. Заговорщики вот выбились из общего ряда, но то редкий случай, потому он и пытался своего сына от этого уберечь. Может, напрасно. И горницу эту светлую князь любил, которую много лет назад определил себе для тихой работы. Здесь он с куда большим удовольствием принимал отдельных просителей и вёл разговоры с нужными людьми. Сейчас Ярослав, правда, никого не ждал, так что сидел в самом затрапезном виде. Портки да рубаха с закатанными рукавами, сапоги по жаре сбросил, а на краю стола возвышалась большая кружка холодного кваса. Окна были распахнуты настежь, впуская в горницу то чьи-то невнятные голоса, то собачий лай, то птичьи трели. Когда дверь тихонько скрипнула, открываясь, Ярослав и мысли не допустил, что это кто-то, кроме дьяка Осипа хмельного который для всяческих поручений сидел под дверью горницы. «Чего там, Осип?» — окликнул, не поднимая головы. «Это не Осип. Дозволишь войти княже? Или дьяк должен был доложить?» Услышав и, конечно, сразу узнав женский голос, Ярослав скинулся, с удивлением глянул на свою жену. Княгиня в пику князя одета была по чину, зелёный сарафан, богато шитый золотом, тончайшего полотна рубашка, неизменный венец в смолиных волосах. Софья носила его часто и с гордостью, это князь не любил всяческие побрякушки, считал бабьими развлечениями и, если надевал свой, то только тогда, когда избежать не выходило. «Да нет, отчего же, проходи». Через мгновение опомнился он. «С чем пожаловала?» Нечто я не могу к мужу своему просто так зайти». «Можешь», — спокойно кивнул Ярослав. «Только в последний раз ты это делала лет, почитай, пять назад». Княгиня смолчала, опустив взгляд. Села через стол против мужа. Возразить было нечего, а к тому, зачем пришла, переходить она не спешила. Не торопил её и Ярослав. Отложил бумагу, которую читал, сцепил пальцы на столе и молча рассматривал. Что хотел увидеть и сам не знал, но видел только то, что женат он на очень красивой женщине. Необычной, не похожей на остальных, чем она его тогда и привлекла. Яркая, броская, гордая. По виду больше княгиня, чем он, князь. Даром, что вышла из скромного, без малого захудалого боярского рода. Но больше он не видел ничего и не чувствовал ничего другой — чувствовал, к той, которая простая, неяркая, которая сбежала от его интереса, а к этой, что ему троих детей родила, уже нет. Эх, Люсерда, жестокая шутница! Чем-то, видать, обидел её князь. Или, напротив, порадовал, вот и забавляется. Вели своему вьюжину меня в покое оставить. Софья не стала ходить вокруг да около, заговорила твёрдо, глядя мужу в лицо. «Не знаю, я и знать не хочу, чего он со своими псами от меня добивается. А только мочи уже нет все эти сказки выслушивать». «Какие такие сказки?» — с искренним интересом спросил Ярослав, скрестив руки на груди, откинувшись на спинку кресла. Отчего-то севший в лужу в южин развеселил, хотя стоило бы расстраиваться или даже сердиться. Плохо сработал глава разбойного приказа, неуклюже. Видать, и он устал». Например, о том, что княжич с твоего ведома в заговор полез, чтобы злодеев на чистую воду вывести. «И что же с этим слухом не так?» — продолжил любопытствовать Ярослав. «Твой наследник, может, и не глуп, но лицедей из него». Княгиня умолкла и не стала продолжать, только рукой махнула. «Да и тебя, я знаю, не стал бы ты сыном рисковать». Отзову в Южина, но при одном условии. «Свободу тебе дать, чтобы жениться мог?» — спросила Софья холодно, пронзив его пристальным взглядом. «Сама, мол, ушла, а ты, добрый, отпустил?» Такого князь не ожидал, да и заметил, как побледнела при этих словах княгиня. Поэтому с ответом замешкался, тут стоило аккуратнее. Кажется, исхода такого она боялась всерьёз. Ярослав обвёл её задумчивым взглядом, едва заметно поморщился. «Вот мне больше заняться нечем, как с новой женой возиться и очередные склоки при дворе терпеть, пока она свои порядки устанавливать станет». «А чего бы не потерпеть ради зазнобы?» Одними губами улыбнулась Софья. Злила её новая любовь князя. Ох, злила. Тому подумалось, что, может, и не без её помощи Ульяна решила удрать в родное поместье. Подумалось, да и ушло. И впрямь у него как будто других дел нет, только за бабами по городам да весим скакать. Верно, в народе говорят. С глаз долой и с сердца вон. Так что всё к лучшему». Выставила княгиня-боярушню из дворца миром, без шума, да и матушка с ними обеими. Всем от того только лучше. Сейчас, милый, на завтра постылый. Недовольно отмахнулся он народной присказкой. «Честно расскажи, что о заговоре знала и чего хотела». «Честно, Софья». Она медленно кивнула, а Ярослав верить на слово не собирался. Была у него игрушка одна как раз для таких случаев. Золотого янтаря шар с перепелиное яйцо — Так зачарованные, чтобы ложь чуить Не всегда рядом были алатырники, на это способные. Зелёный янтарь обычно другим промышлять любит. Мало кому интересно в чужих врагах копаться. Вот и завёл себе князь такую вещицу. Софья о ней знала. И когда князь достал из ящика резной ларчик, а из него камень, подобралась и посерьёзнела. Но на попятную не пошла. И это Ярослава отчасти успокоила. Были способы обмануть и эту игрушку. Но о том он решил пока не думать. Вот если что из сказанного подозрения вызовет, тогда и вопросы задавать станет в Южин в другом месте. «Я случайно об этом заговоре узнала». Тихо заговорила Софья, держа на ладони ясный чистый янтарь испускающий мягкий тёплый свет, как маленькое солнышко. «Недавно. Вдовица Светлана проболталась. Можешь не верить, но смерти твоей я не хотела. Никогда. Ни тогда, ни теперь». «Девкам твоим, да, порой желала, да и то...» «Со зла, не всерьёз». Янтарь оставался чистым, и у Ярослава от сердца отлегло. Однако ж не рассказала никому. «Не рассказала». Эхом откликнулась княгиня, глядя на камень на ладони, с брезгливой опаской, ожидая укуса. Болтали, будто камешек такой сжётся, если ложь чует. И проверять на себе не тянуло. Иначе мне бы веры не было среди моих подружек. Но и просто так оставлять не стала. «Коль твой разбойный приказ мышей не ловит. Ещё не хватало мне по их дуре вдовой остаться. Это ещё если бы пожалели, а то бы и меня, и детей моих». И Светлане с мужем поговорить посоветовала. Краснов языкаст был сверх всякой меры и кулаками помахать любил. Но на предательство бы не пошёл, это верно. Только не знала я, что он над женой своей лишь посмеётся да оплеухой отдарится. «Ну да сам дурак», — смертный приговор себе подписал. «Приехал бы сразу к тебе, жив бы остался». А потом мне и вмешиваться не пришлось. Алексей Петрович твой крепко за дело взялся. Рано или поздно прищемил бы им хвост. А не прищемил бы, так я бы ещё что-нибудь придумала. но ну, а с княгиней это, ладно, придумал. Не знаю уж, где такую достал и как родство подстроил». Софья искренне улыбнулась. «Или не подстроил. А оно так вправду повезло». «Какую такую?» — полюбопытствовал Ярослав. Он уже давно заинтересованно подался вперёд, облокотился на стол и слушал исповедь княгини примерно так, как обычно выслушивал байки того же вьюжина о ловле хитрых душегубов. «На дружинника, похожую больше, чем на девицу», — усмехнулась Софья. «Вот уж глупость какая сказать, что девица это в дальнем поместье росла. Да у неё походка ровно как у твоих дружинников, кто постарше. Да и взгляд такой же». «И мои маленькие маленькой монозубки только так обламывала» и держалась с ними уж всяко-никак скромная девица из глуши после домашнего обучения. Старалась как могла, но шила в мешке не утаишь. Я подала Светлане мысль к ней присмотреться, чтобы поиски в Южину с его засланной девицы облегчить. Ну а не сложилось вот. Тоже та ещё лицедейка оказалась, на вроде Дмитрия. Верно, не из разбойного приказа она, а то была бы погибче да похитрее. Рассказывая об этом, она заметно повеселела. Ей явно нравилось делиться своими наблюдениями. Да и слушал Ярослав внимательно и так засмотрелся, что едва не забыл, кто тут кого расспрашивает и о чём. «Что девица твои тебе бы после предательства верить перестали, это ты ловко сказала», — задумчивой улыбкой проговорил он. «Да только единственная ли в том причина, что ты смолчала? Тебе бы хватило хитрости обставить всё так, что на тебя бы никто не подумал». «Не единственная», — через силу ответила Софья явно не желая опять возвращаться к прежнему вопросу. «А ты бы поверил?» «Сказал бы, что оболгала я твоего наследника». «Не поверил бы». «Но исхитриться и подать верную мысль не прямо могла. Однако не стала. Почему? А Дмитрия ведь хотела избавиться, так?» «Надеялась, что, поймав его в последний момент, разозлюсь и на плаху отправлю». «Не на плаху», — всё же заговорила она. «Ты бы своего сына не убил, да ещё отмерив, не повини». «Дмитрий бестолковый, но не злой. Ты бы в ссылку его отправила там. Там бы он мог и сгинуть. Этого хотела». «Хотела или нет, да только устраивать не собиралась». Всё же постаралась она увильнуть от ответа, но таким Ярослав тоже удовлетворился. «А вернее, он бы распробовал вольной жизни и возвращаться не захотел. А ты бы тем временем рассмотрел, что из севушки князь куда лучше выйдет». «И как я должен это понять в шестилетнем мальчишке?» — искренне озадачился Ярослав. У него к наукам способность. Он книжки любит куда больше, чем все эти железки и лошадей. И сообразительны не по годам. Великая княгиня осеклась, потому что на этом месте супруг её рассмеялся. «Умная ты баба, Софья, но всё-таки баба. Свой ребёнок всегда лучше других, да? Ответь мне вот на какой вопрос. Ты прямо или косвенно помогала устройству этого заговора? Мысли такие кому-то подавала? Подстраивала?» «Нет», — хмурец твёрдо ответила она. «До того, как узнала о нём от Светланы и не думала о таком. Подвинуть Дмитрия хотела, это верно. Да только не стоило ради этого огород городить, он бы сам справился. Я бы иначе сделала». «Как?» — спросил Ярослав, не скрывая облегчения. «Нашла бы ему девицу вроде этой вашей Алены. Что из простых, смазливая, бойкая? Он бы с ней сам сбежал, а ты бы ему такой дури не спустил. Чтобы из-за бабы?» Она кривовато усмехнулась. Ярослав молча подвинул ларец по столу, и Софья с облегчением и поспешностью положила туда камень, украдкой достала платок и обтёрла ладонь. «А чего ж ты сразу с этими вопросами этим камнем не явился?» — спросила княгиня, мигом вернув себе обычное своё самообладание. «А ты бы отказалась отвечать, оскорбилась бы, и тем бы дело кончилось», — спокойно отозвался Ярослав. «Не тащить же тебя во строк, и больше того не пытать же безо всяких на то оснований» из одних только пустых подозрений. «На том спасибо», — усмехнулась Софья. «Что мне за это будет?» — спросила ровно, со всем возможным достоинством. «Сошлёшь?» Князь неопределённо повёл плечами в ответ. Он и сам не знал, что делать. Добрую половину разговора он об этом думал. Но так ничего и не придумал путного. Она, конечно, не без вины, но как вину эту мерить? Они несколько минут посидели в тишине. Софья не спешила уходить, а Ярослав — возвращаться к прерванным делам. Поглядывали друг на друга, молчали. Княгиня рассеянно расправляла на коленях платок, князь с невидящим взглядом блуждал по лежащим на столе бумагам. Первый нарушила тишину Софья, глубоко вздохнула, смяла платок и тихо спросила. «Ярко, как же у нас всё вот в такое вылилось? Когда до этого дошли? И можно ли ещё исправить?» «Не знаю». Тон откликнулся князь, без труда догадавшись, о чём речь. Давно она не называла его этим кратким именем. Иначе и не скажешь. Дошли. Он же тогда голову потерял от неё, а она часто смеялась, и он с ней вместе. На час расстаться не могли. Сейчас же и видится не всякий день. Хуже того, он её допрашивает, в предательстве подозревает, а она от него заговор скрыла. Не то он виноват, не то она, не то оба вместе. «А мы хотим изменить». Голос не дрогнул, но взгляд с лихвой выдал волнение. «Она точно хотела. Может, на это и надеялась. А он?» «Не знаю», — повторил Ярослав. А он толком не понимал, что и как можно изменить. со скисшего молока сливок не снять, и не получится уже всё так, как было пять лет назад. Но, с другой стороны, и простокваша в хозяйстве полезна. И, может, не стоит рубить с плеча. Раз уж он решил в третий раз не жениться, а от второй жены избавляться, как будто и причины нет. Любовь не любовь, но, может, соратница из неё выйдет. Раз запоздало обнаружилось, что проницательность княгини с лихвой бьёт хитрости в южина, не бесполезно её к делу какому-нибудь важному приставить. Коли со школами или карнями у неё ещё остаётся время на всю эту возню. «Но что нам мешает попробовать?» — продолжил Ярослав задумчиво. «За ужином». Не хочется отвлекать тебя. Дел погляжу не в проворот. Хорошо. Не стал он возражать. Вечером обо всём поговорим. Я к тебе после заката приду. Раньше вряд ли выйдет. Хорошо. С явным облегчением улыбнулась княгиня. Поднялась. Замешкалась на несколько мгновений. Словно что-то хотела сделать. Но так и не решилась. Только склонила голову и пожелала хорошего дня. Ярослав проводил её взглядом, подался к столу. Взялся за бумаги, но долго ещё сидел, глядя сквозь ровные строки. И в вьюжина он к себе сегодня звать не стал. Отправил только дьяка сказать, чтобы княгиню в покое оставил. Подозревать её больше не в чем. Конечно, боярин не утерпит, сам сунется за подробностями. Но после, когда время найдёт. А дел у него пока ещё ой как много. А с женой своей князь сам разберётся. Раньше надо было. Но тут уж лучше поздно, чем никогда. Как ни странно, хуже всего тяготы пути переносил не княжич, а шарик. Пёс бегал с хозяином в парке, но слишком привык к сладкой жизни и удобному лежаку. Лошади не гнали, но шарик всё равно то и дело норовил отстать и на хозяина глядел, как на предателя. Только брать здоровенного кобеля в седло Олег и не думал, посмеивался. Путь предстоял не такой уж и долгий — несколько дней. По приказу главы разбойного приказа Их вывели не в знакомом Алёне поместье, а в столице родного ей уезда. Боярин расщедрился настолько, что даже свечку ей туда дорожник привёл. Застоявшаяся кобылка первый день дурила, пришлось найти подходящее поле, чтобы дать ей порезвиться. Алёна вздохнула с облегчением, что не пришлось опять встречаться со старой княгиней. Больше всего ей хотелось, чтобы новоявленная родня вместе с великим князем, и особенно с вьюжином, разом о ней забыла, и не вспоминала больше никогда. Ей нравилась эта дорога. Да и как не нравится, когда рядом ехал Олег. Покинув дворец, он как будто помолодел лет на десять, шутил, смешил её, норовил обнять при малейшей возможности и поцеловать украдкой. А самое главное, улыбался той самой солнечной живой улыбкой, в которую она и влюбилась много лет назад. И Алёна была счастлива и даже благодарна князю и всей этой вьюжинской возне, Зато, как сблизилась она с янтарноглазом. Желание никогда не видеть всех других придворных это, впрочем, не умоляло. Одно только портило Алёне эти дни. Она чего то робила признаться Олегу, что везёт он их с княжичем, к её родному деду. Как-то так вышло, что за всё это время о её детстве разговор не заходил. О службе они друг другу рассказывали, об учёбе, о приключениях всяких. Олег нехотя вспоминал свою прошлую жизнь в ином мире и девушка не навязывалась с расспросами. А воевода, зная о сиротстве своей избранницы, тоже осторожничал, не хотел расстраивать. Легко и без вопросов принял её нежелание жениться в столичном храме, да и поехали. Из необходимости отослать первого воеводу в глушь, да ещё с пользой для дела, князь выкрутился и легко, и ловко, и честно. Дескать, пожелал воевода, пока надобности в нём большой нет, отдохнуть в тиши, утомившись столичным шумом. Поместье Блескитти же, в котором Рубцов отродясь небывал и думать забыл, пожалованное вместе с дворянством после войны, показалось Ярославу недостаточным. Земли малые воли тоже. Вот и решил исправиться. Так что одарил его князь поместьем с обширными землями в Маховом уезде. А что в землях тех глуши и болота да пяток деревень, в этом мало кто разбираться станет. Для самого Олега куда важнее было, что земли лежали вплотную к хребту и к пятой маховой заставе, а также к четвёртой и шестой. И от господского дома, который располагался близ одной из деревень, до нужной крепостишки был час езды. Что дом наверняка в упадке, если вообще стоит, а сам воевода понятия не имеет, что с княжеским подарком делать, не волновало его вовсе. Ярослав обещал подсобить, прислать толкового управляющего, Да и казна у Рубцова за годы жизни на полном воинском довольстве безо всяких трат, как выяснилось, накопилась изрядная. Выкрутиться как-нибудь. Опальный наследник же ссылку свою встречал с настолько живой и искренней радостью, что даже воевода уже усомнился в том, что через год Дмитрий вернётся в отчий дом с удовольствием. Может, дело было в новизне впечатлений, и, пообвыкшись, княжич опять заскучает. Но пока ночёвки на земле и походные обязанности самого олега утомляли сильнее. Отвык он от такой жизни, размяк на княжеских харчах. Но не жаловался, останавливаться в деревнях не предлагал и по старой привычке пытался опекать обоих спутников. Княжеча меньше ему учиться надо было, невесту свою — больше. Как ни старался он с самого начала привыкнуть к неожиданному местному равноправию, когда женщина алатырницы служили наравне с мужчинами, а так толком не сумел. Алёна встретила такое отношение со смесью удовольствия, всё же забота была приятна, и настороженности, и украдкой спросила на второй ночёвке, уж не собирается ли жених так же её и на службе сопровождать. Воевода честно признался, что он бы и рад, да кто ж ему позволит. Да и как, не ходить же за ней след вслед с утра до ночи. Латырница посмеялась, пожалела воеводу, искренне пообещала по возможности беречься. На том и порешили. Оба понимали, что служба есть служба. Путь вышел безоблачным во всех смыслах. Оно, может, и к худу, потому что кругом золотились поля, разбитые редкими перелесками, не было и намёка на тень, а солнце палило нещадно. Благо, ещё с водой проблем не возникало. И колодцев хватало, и каналы оросительные тянулись тут и там. И рыжего янтаря было в достатке. Нередко в полях попадались водные латырники, занятые поливом. Одни из самых мирных чародеев, они свою службу после учёбы несли вот так, в полях и садах, потому что в бою против болотников проку от них не было никакого, что у многих молодых до да горячих очень обижало. Так что уж кто поддерживал новое увлечение великого князя кораблями, так это рыжий янтарь, в морских путешествиях незаменимый. Под конец даже шарик вполне освоился. Днём держался в тени лошадей и шагал нехотя. Зато по утрам приловчился мышковать, добывая себе завтрак, чем явно гордился. И собственную добычу лопал гораздо охотнее, чем порцию каши из общего котла. Но чем ближе была родная станица, тем сильнее становилось волнение Алёны. Благо две соседних, где её узнали бы легко, объехали краем, не желая тратить время, чтобы прибыть засветло а то объясняться пришлось бы раньше. Но когда до первых домов оставалось рукой подать, уже и воевода заметил странную тревогу невесты. «Ты чего так затравленно озираешься?» — не выдержал он. «Не съедят же они тебя?» «Да уж, конечно», — пробормотала она. «Ты не думай, я не специально не сказала, просто как-то так к слову не пришлось». «Не сказала что?» — удивился Олег. «Что ты замужем? Матушка с тобой!» Обиженно глянула на него латырница. «Не ты думаешь?» «Не думаю я, пошутил неудачно». Оборвал он. «Ты такая серьёзная и загадочная, что мне почти страшно». «Ну-ка, Мить, подсоби, держи кобылу». Попросил он, приблизив своё коня едва ли не вплотную. Княжич, весело ухмыляясь, перехватил свечку под узцы. «Олег, ну ты чего?» Запротестовала Алёна, когда тот потянул её к себе на колени. Однако всерьёз не сопротивлялась, даже на жару пенять не стала. День клонялся к вечеру, поднялся лёгкий ветер, и в воздухе заметно посвежело. Усевшись боком на холке коня, приникла к плечу своего воеводы. От нагретой солнцем рубахи пахло дорожной пылью, потом и от чего-то горькой прелой листвой, наверное, с ночёвки в перелеске. Запах этот уже казался родным, успокаивал и лишний раз напоминал о том, какая глупость её сейчас волнует. «Я осмотрюсь, поеду!» Не скрывая насмешливой улыбки, предупредил понятливый княжич и подбодрил своего коня на ходу, привязывая повод свечки к седлу. «Так что у тебя за беда?» «Я не сказала, но, в общем, это моя родная станица», — тихо призналась она. «Вон оно что!» — задумчиво протянул Олег, по-своему истолковав это признание, и пустил коня неспешным шагом. «Не волнуйся, никто тебя теперь обидеть не посмеет. Не думаешь, позволю кому-то тебя цеплять?» «И с роднёй твоей разберёмся. Ты из-за них не хотела в храм в столице идти? Думала обозляться?» «Из-за них, но ты неверно всё понял», — улыбнулась она с благодарностью, коснувшись губами гладкой щеки. На душе стало спокойнее и радостнее от такой его готовности заступаться и оберегать. «Меня никто не обижал. Я у бабушки с дедушкой росла. Люблю их очень. И хотела, чтобы они тоже на обряде были, раз так сложилось, что мы сюда едем». «Погоди», — опомнился Олег. У бабушки с дедушкой, сирота, дочь покойной Алатырницы. «Так ты что, Яманова внучка? Вот та чумазая чернявая девчонка? И ничего не чумазая, я тогда просто... А ты что, меня запомнил?» Она отстранилась, чтобы заглянуть ему в лицо. «Да я вообще на память не жалуюсь». Олег усмехнулся и пожал плечами. «Забавно, конечно, кто бы мог подумать. Только я всё равно не понял, от чего ты так тряслась. Думаешь, дед твой разозлится?» Да он вроде понимающий мужик был. Нет, я... Просто стыдно было, что я тебе не сказала. Призналась она, обняла его за талию, прижала щеку к плечу, прикрыла глаза от удовольствия и добавила совсем тихо, пока решимости набралась. И влюбилась я в тебя ещё тогда. Кто же знал, что матушка так распорядится? Выходит, мне вдвойне повезло. Заметил воевода негромко. Той рукой, который обнимал девушку, провёл по спине вверх до шеи. Погладил с лёгким нажимом вдоль линии роста волос, очертил ухо. «В чём? Сначала, что полюбила, а потом, что не разочаровалась, встретив. Я пыталась, да ты не дал», — с улыбкой проговорила она. А дальше разговор прервался, потому что они проехали первые дома-станицы, и идущие с речки босоногие мальчишки и девчонки их мгновенно узнали, обступили, загомонили наперебой, а один и вовсе сорвался с места с криком. «Баба!» «Ба! Там янтарноглазый, Алёнку нашу везёт!» А латырница только теперь сообразила, как они въехали в станицу. Но что-то менять было поздно, а Олег, подобрав повод, уверенно вёл коня в сторону нужного дома. Хотя он тоже волновался, пусть и не показывал. Алёна это чувствовала. Впрочем, беспокойство Олега было меньше. Ивана Неконоровича Яманова он прекрасно помнил. Мужик это был спокойный, терпеливый и насмешливый. Молодых пластунов гонять, другой так хорошо и не справится. А к женитьбе простой люд всегда относился проще, особенно станичники. У них вообще почти не женились по сговору. Вольнолюбивый народ. Беспокоился он больше для порядка, от общей непривычности происходящего. Что впрямь пугало, это он преодолел, а остальное уже мелочи. Не станет старик за внучку сердиться. А вот на то, как Олег в седле сидит, Яманов завтра ругаться будет от души когда потащит его со своими ребятишками в поля. И на то, как неловко шашкой обращается. Это хорошо ещё воевода новые ножны для неё справил взамен потравленных шариком. Да и не видел старый пластун, до чего Рубцов во дворце дошёл, пока Алёна там не появилась. А видел бы, небось, в сердцах так на гайкой отходил бы, что без дара озёрной девы не на первый день встанешь. Далек и сам о той части своей жизни, чем дальше, тем больше дурного хотел сказать о себе в основном. Стыдно было и странно, как докатился. И в мыслях благодарил матушку и озерицу за то, что всё-таки вывели на правильный путь, буквально пинком. И радовался, что ему встретилась Алёна, потому что без неё хорошо всё, в общем, повернулось. И после этого бояться, что скажут другие люди, было глупо, всё равно это ничего не изменит. Так что по станице он правил уверенно, с интересом вглядываясь в подзабытые улочки, и выуживая из памяти нужные повороты. И на людей смотрел, удивляясь всё больше. Что каждый встречный знал Алену, это было не странно, всё же она здесь выросла. Дети наперебой расспрашивали её о службе, и она пыталась отвечать, но, конечно, не успевала. Она одна, а вопросов полтора десятка за раз. Да её и не слушали, кажется. Им было важнее спросить и вблизи посмотреть. А вот то, что и самого Олега так легко признали, для него стало неожиданностью. Правда, его расспрашивать рисковали гораздо меньше, больше здоровались, да поглядывали с любопытством и, как со смущением отметил мужчина, с восторгом. Искренняя приязнь к нему, тёплые отношения со всех сторон оглушались непривычки. К настороженности и недовольству во дворце он давно привык и перестал обращать внимание, а здесь... Чувствовал он себя так, как будто слегка выпил в хорошей компании по доброму поводу, и мир от того представляется дружелюбным и радостным. Умом понимал, чего так. Станичники помнили добро. А с появлением хребта гораздо меньше стало гибнуть что латырников, что простых воинов, что мирных жителей в приграничных деревнях. Но то умом. А на деле такой приём оказался неожиданностью. Ну да ничего. К хорошему привыкаешь быстро. Вот и он успел обвыкнуться, пока доехал. Евдокию Семёновну Иманову Олег помнил гораздо хуже, чем её мужа. И больше характер, чем наружность строгая, спокойная, волевая, подстать супругу. Сейчас женщина вышла встречать гостей, открыв низкую калитку, аккурат тогда, когда кони подошли к нужному двору. И воевода отлично поняла, чего она не запомнилась. Самая обычная станичница, крепкая, загорелая, с аккуратно убранными под косынку волосами. Не поймёшь, они всё ещё чёрные, как были в молодости, или уже посидели. Одета тоже, как все. Рубаха из небелённого полотна, с закатанными подвязанными выше локтя рукавами, вышитый передник, тёмная юбка по местному обычаю, недлинная, на 5 ниже колена. Самым приметным был взгляд, прямой, лукавый, очень он озерицу напомнил. «Ишь ты, какие гости!» с улыбкой проговорила она, пока пара спешивалась. «Здравствуй, милая!» Алена ходу попала в крепкие родные объятия, разулыбалась, мигом забыв все свои тревоги это иди сюда, жених, не чужой». Олегу тоже достались объятия и материнский поцелуй в лоб. А Алена глядела на это с растерянностью и смущением. «Ба, а откуда ты про жениха знаешь?» Всё-таки спросила она. Хотя они так приехали, что... «Давай не почитай с две седмицы назад, весточку один дружок из Китишграда прислал, что внучку без нашего ведома просватали». Огорошила Евдокия и рассмеялась над вытянувшимся от удивления лицом Алены. Ну а потом и от князя Вестовой прибыл, что воевода ученика нового привезёт. Так что дед уже и отворчаться успел, что ему с Перестарком возиться, да ещё гонористом. Хотя про то он, кажется, поспешил. «Это вон, что ли, княже лошадей мнётся? Робкий такой. Марфа!» Позвала она через плечо, и по ступенькам крыльца скатилась шустрая девчонка лет десяти, а за ней следом тот самый мальчишка, что поспешил новость донести. «Коней примите, сведите к хромому», дед с ним договорился. «А вы вещи берите, да пойдём в дом. Заждались уж вас. Не больно-то спешили». «Куда? Пса на дворе оставь. Не пущу я эту шубу на порог». Ишь, разбаловал. Двор Имановых был большой и не бедный, так что нашлась и для княжича отдельная комната, и для Алёны с женихом. Вместе их селители порознь, Евдокия спрашивать не стала. Такой простой свойский приём успокоил всех, даже княжича, чтобы не успел подумать о нём старый пластун. Больше всего Дмитрий боялся, что встретит его так, как положено встречать великокняжеского наследника, и что из учёбы его выйдет полная ерунда, а всё остальное готов был принять, остальное ему интересно было. Помимо бани в отдельном срубе, в доме имелся и закуток мыльни. Не как в княжьем тереме, а один на всех. Но зато и воды было в досталь, так что дорожную пыль все по очереди смыли с удовольствием. Сначала Алёна, а потом мужчины — для быстроты вместе. За это время Евдокия Семёновна собрала на стол. Не одна, помощницы неё хватало. И невестки, и внучки. Большая семья и без того вскоре собиралась ужинать, дождавшись возвращения деда. Так что гости прибыли как нельзя вовремя. Явившийся дед поздоровался и с внучкой, и с остальными гостями буднично и спокойно. Между делом велел мужчинам к рассвету быть готовыми. Он их, мол, на сутки заберёт поглядеть, кто на что годен. Никто не возразил, только жена попеняла. «Всё тебе не имётся. Дал бы хоть жениться сначала, у нас уж всё почти готово, жриться ждут». «Подождут». Невозмутимо отмахнулся Яманов. «А я своего слова ещё не говорил. Может, и не отдам внучку, если этот в княжьем тереме совсем опустился и заплыл. Хотя, погляжу, всё не так дурно, как мне писали. И то хлеб». Расщедрился он на похвалу, задумчиво поглядывая на воеводу. «Что, Рубцов, пил, гулял, да девок портил при дворе княжи, а больше и ничего?» — спросил с недобрым прищуром. «Поклёп!» — усмехнулся в ответ Олег, не придавая значения сварливому тону. «Ни одной девки не испортил, княжечего он не даст соврать!» «Точно!» — разулыбался Дмитрий. «Зачем девки, если вдовицы да жёны есть?» «Ишь, какой прыткий отрок!» — усмехнулся Иван Никанорович. «Вот завтра и узнаем, по бабам ты только, а ли ещё на что годен?» Княжич смутился и умолк. Он вообще скованно чувствовал себя среди непривычной обстановки. За большим столом было тесновато, собралось 15 человек, половина — дети, причём двух младших, года по 3-4. Мамы держали на коленях. Два сына с жёнами, ещё две невестки помоложе. Их мужья, внуки Иманова сейчас служили. Большая семья дружная. Княжеч, который прежде из малышей только своих брата и сестёр видел, да и то редко, посматривал на них с опаской, а они в ответ разглядывали без малейшего стеснения. И хотя некоторые из детей словно на иголках сидели, ни минуты покоя, но всё равно за столом не было шумно. А уж когда заговаривал хозяин, негромко, спокойно, и вовсе все притихали. Иван Никанорович Яманов, как и положено, сидел во главе стола, по левую руку от него хозяйка. Алёну с воеводой да усадили рядом с ней, а вот княжича — по правую руку от старого пластуна. И хотя Дмитрий сам этого не видел, но засёк Олег. Весь ужин Яманов очень внимательно наблюдал за своим новым учеником, подмечая всякие мелочи. Как сидит, как двигается. Один раз кружку локтем толкнул, будто невзначай, проверяя проворство. Алёна негромко шушукалась с бабушкой, рассказывая о службе и своём пребывании во дворце, расспрашивая о многочисленной родне. Олег слушал краем уха, хотя и старался не подслушивать. Но когда звучало его имя, удержаться не мог. Но всё же он больше разглядывал собравшихся за столом. Кого-то узнавал, например, старшего сына, тоже Ивана, и его жену, но многих и не видел никогда. Впрочем, если встречал, не узнать кого-то из Ямановых было трудно, одна порода. Старый пластун, к слову, за минувшие годы почти не изменился. Как было ему на вид около сорока, так и осталось — Разве что морщины стали глубже. Невысокий, вровень женой, худощавый, на вид плевком перешибёшь. Почти лысый, пропечённый солнцем до бронзового цвета. И сыновья похожие, разве что младший бороду носил. Только несерьёзным видом старика Олег из самого начала не обманывался. Повидал он таких в жизни двужильных. Знавал одного сержанта, такого же вот склада, который очень любил длинные марш-броски в полной выкладке. И когда здоровые лбы вроде самого Олега обливались потом и спотыкались от усталости, этот только посмеивался да подгонял, как будто и не бежал наравне со всеми. «А что, Олег, баньку-то ты ещё уважаешь? Как оно с этим делом у князя?» — спросил Яманов-старший под конец ужина. Уже и самовар почти весь выпили. «Да какая там баня, слово одно!» — охотно отозвался Олег. «И веников твоих нет, и попарить хорошо некому». «Добро, значит, затопим, как вернёмся», — удовлетворённо кивнул старик. «А пока пойдём-ка дров колем Олег без возражений выбрался из-за стола, осторожничая, чтобы не толкнуть соседей и ничего на столе не уронить. Без привычки покинуть длинную общую лавку было не так-то просто. Это Яманову хорошо. Он на стуле со спинкой сидел. Ну, да на он и глава семьи. Шарик встречал у двери». Лизал руки и ворчал, жалуясь на несправедливую разлуку и на то, что его, как собаку, на дворе оставили. Хотя до этого воевода узнавал. Дрых без задних ног в тени между сараями. Но не потрепать пса за ушами не мог. Остановился поговорить, извинился, что чужой дом, чужие порядки. А вот как в свой новый переедут, так никто его притеснять не станет. «Никогда я к этому не привыкну», — насмешливо проговорил Яманов, когда они через минуту стронулись с места тетешка с собакой, как с ребёнком». «Испортил пса, и избаловал». «Он у тебя, небось, к охоте уши не негоден». «А какой кобель был?» «А я тоже к охоте негоден, так что мы с ним друг друга понимаем». Отмахнулся от этого ворчания Рубцов. На двор опустились сумерки, но дорогу к дровяному сараю и к колоде под навесом олега без хозяина нашёл бы легко. Всё это тоже как будто не изменилось за минувшие годы. А он до странности ясно помнил эту станицу и весь этот двор как будто не 10 лет слишком минуло. Старик сел на поленце в стороне, шарик прихватил один из чурбачков поуже и улёгся разбирать его в щепы. А воевода без лишних слов и уточнений скинул рубаху и взялся за топор. «Жениться, значит, надумал». Яманов не стал долго тянуть с разговором, за которым гостя сюда и привёл. «А что ж раньше ты не сподобился?» «Видать, Алёну ждал», — легко ответил Олег, не вдаваясь в подробности. Вряд ли старику интересно выслушивать всё то, что пару седмиц назад спутанной паклей забивало голову первого княжеского воеводы. Рубцову самому-то это уже было не неинтересно. «Любишь?» — спросил Яманов через несколько мгновений, проводив взглядом топор, коротко и точно опустившийся на берёзовый чурбак. «Люблю». В том же тоне ровно отозвался Олег. Подобрал одну из половинок, поставил на колоду, ударил. Чурки разлетелись на части со слабым звоном. Хорошие дрова сухие. «Бедовый ты, мужик Рубцов, неспокойный», заметил Иван Никонорович с глубоким вздохом. «Я над собой работаю», улыбнулся тот в ответ, бросая чурки в приличную кучу колотых дров чуть в стороне. Земли вот князь пожаловал в маховом уезде близ пятой заставы. Заметил, между прочим, ставя новый чурбак и примериваясь. «Буду учиться мирному применению янтаря», пока жена службу несёт». Разговор этот и торг его забавляли. Ясно же, не станет старик всерьёз препятствовать свадьбе, если уже и со жрицами сговорено. Да и разговор бы он тогда завёл другой и не здесь. Но и в стороне остаться не мог. Небось, ещё и обидно, что без него всё решили. Вот и пользовался случаем поворчать, волю свою показать и то, что внучку абы кому не отдадут. И Олег это понимал. И Яманов знал, что Олег понимает. Но оба делали вид, что всё серьёзно и не о том. А что он не абы кто, Рубцов готов был доказать на деле, если понадобится. «Хитро устроился!» — одобрительно крякнул Яманов. Помолчал пару минут, а потом вдруг заговорил вовсе о другом. То ли ответами успокоился, то ли наблюдением за чужой работой. «Про княжича что скажешь?» «Лучше, чем можно ожидать», — подумав, ответил Олег. «Бестолковый, но это по молодости» а зато не злой и умеет нос не задирать, когда надо. Яманов ещё немного поспрашивал об опальном наследнике, чему учился, как в дороге держался, чего всё-таки князь хотел добиться от него этой ссылкой. В какой-то момент старик запалил лучину, потому что света под навесом перестало хватать. Намного виднее не стало, как раз только и достаточно дрова в потёмках разбирать. А вот выражения лица Яманова Олег не видел, и понять, как тот воспринимает его слова, не мог. Но в это он решил не лезть. Опытному старику всяко виднее, как молодняк воспитывать. Вопросы кончились, и Яманов опять умолк, задумавшись о чём-то. Тишину нарушали только удары топора, стук падающих чурок и резкие выдохи воеводы на махе. «Ты, гляжу, повязку носить перестал?» — вдруг спросил старик. «Давно?» Олег, растерявшись, коснулся своей щеки, словно повязка была до да потерялась, и неопределённо хмыкнул ответил только после нового удара. «Да как-то... Я и забыл про неё. Нет, недавно. На озерицу потеряла там как-то и не до неё стало. Это хорошо. Ладно, довольно топором махать идём. Заждалась поди невеста? Думает, я тебя тут догрызаю. Догрызал бы ты меня дома при ней», возразил Олег со смешком, закончив с очередным чурбаком. Вогнал топор в новое Полина, поставил его на колоду и взялся за рубаху. Но надевать не стал. Спина успела вспотеть, не хотелось запачкать. «А ты про повязку-то для чего?» спросил. Еманов, не спеша подниматься с места, смерил Олега взглядом. Тот видел, как двинулась голова и сверкнули глаза, но опять не разобрал выражение. «Дед!» — окликнул он, потому что молчание затягивалось. «Да я вот думаю, как оно тебе покороче да попрямее сказать, но всё с приподвывертом выходит из издаля. Сядь. Давно я с тобой о том поговорить хотел ещё когда в прошлый раз прощались, но думал, чего лезть, а тут раз сам спросил. Олег снял чурбак с колоды и сел на его место, с интересом приготовился слушать. Яманов не любил долгих рассуждений, пускался в них крайне редко, но зато, если уж пускался, не попусту. Небось, встречал таких типов, которые считают себя хорошими до да пригожими, только народ вокруг них всё зло и не ценит никак, не видит, что за сокровища тут ходит. «Бывало, да», — подтвердил воевода, окончательно заинтересованный. Уж больно неожиданно старик начал. «Если разобраться, то такое едва ли не про всех людей справедливо. У кого меньше, у кого больше. От характера зависит. Себя-то всякий любит, всякий себе добра желает, всякий себя плохим не считает. Но только в глазах того, кто на тебя смотрит, можно увидеть то, какой ты в самом деле есть, а не каким себя мнишь. И если внутри гниль да труха, от того тебя люди и сторонятся». Признать это мало кто способен. Вот и плачутся, что не ценят. Ясное дело, не в одни глаза смотреть надо, а по всем вокруг. К примеру, если враги тебя боятся, значит, противник ты грозный, опасный. А вот если родные дети, то не взыщи. Значит, жесток без меры, а то и трусоват, раз слабых обижаешь почём зря. И вот сколько я живу, а ни одного, кого бы ни за что все окрест шпыняли, не встречал чтобы внутри был и хорош, и честен, и надёжен, а все бы кругом его сторонились. Так, чтобы совсем все. Что, не согласен? Да спорно как-то. Бывает, от людей из-за суеверий каких-то шарахаются. Или по воле кого-нибудь, кто остальных убедить умеет. Ну ладно, — со смешком согласился Яманов. Ты уж совсем крайности говоришь. И не встречал я такого ни разу. Ну, чего бы и не быть. Давай тогда так. В большинстве-то случаев я прав, — «Пожалуй», — не стал спорить Олег, догадываясь, к чему старик клонит. «Ну так вот. Мало кто из людей умеет угадывать, что о нём за правду думают окружающие и каким его считают. Я не жрица и не могу сказать, что у матушки на уме было, когда она людей делала, но вряд ли что дурное и, небось, намеренно так устроила. Трудно это — всегда точно знать, как к тебе относятся, а значит, какой ты есть. Я не стал тебе тогда говорить, когда ты про интарь этот рассказал. Но по мне, так козерица тебя одной рукой одарила, а другое испытание назначила. Уж не знаю, намеренно, или оно у богов само собой всегда так получается, или уж вовсе случайно вышло. Они-то, небось, нас и так насквозь видят. Им такой сложности, может, и не понять. Судить тебя за то, что пытался от этого увильнуть, не мне. Я на твоём месте, может, струхнул бы ещё пуще, кто знает. Но одно точно сказать могу. Если ты про повязку свою забыл, Это точно добрый знак. Я потому и заметил. И что на озерицу тоже хорошо. Видимо, чем-то ты её порадовал, раз в этом помогла. Да при тут озерица? Пробормотал Олег и ответил, не дожидаясь вопроса. Алёна, я из-за неё про повязку эту забыл. Ну, добро. После недолгого молчания решил Яманов, поднялся, хлопнул воеводу узкой и твёрдой, когда с колодунью, по плечу. Идём, ночь уже, надо отдохнуть с дороги. «Оно, конечно, дело молодое, понимаю, что спать вы не больно-то будете, но всё одно до рассвета подниму». «Да уж как-нибудь поднимусь, не ворчи!» — отмахнулся воевода. Он так и не понял, почему, но после этого разговора со стариком, особенно после последней его части, на душе стало так легко и спокойно, как не было на его памяти никогда. Может, чего-то он не понял в сказанном и многого не понимал в жизни, но одно знал точно. Вот теперь... Именно теперь он в этом мире свой. Если помощью в войне он заслужил право здесь жить, то сейчас, наконец, научился им пользоваться.